Глава 13. Айрис. 12:30, среда, 19 ноября 2014 года. Когда Харви Робертс покинул зал, в котором проходила пресс-конференция, и грохот затворов фотоаппаратов окончательно затих, Айрис Уотерхаус нажала кнопку стоп. на своём диктофоне и опустила взгляд на свои записи. Прошло почти 10 лет с тех пор, как она видела его в последний раз, но очевидно было, что сейчас Харви переживал сильнейшее потрясение. Несмотря на то, что обращение было довольно коротким, ему пришлось дважды останавливаться, чтобы взять себя в руки. В первый раз это случилось, когда он говорил о том, как его дочь стала для малышки Элизабет чудесной матерью, а во второй, после того, как он обратился к ней и сказал, что ей нечего бояться, если она позволит хоть кому-то, кому угодно узнать о том, где она находится. Айрис постаралась держаться в глубине комнаты, не желая быть замеченной Харви, но ей не стоило беспокоиться. Казалось, он находился в совершенно другом мире, и, несмотря на то, как он относился к её матери на протяжении многих лет, сейчас Айрис по-настоящему сочувствовала ему. Он всё ещё был красивым мужчиной, высоким и стройным, с широкими плечами, но его серебристые волосы поредели, лицо потускнело, и вокруг синих глаз пролегли глубокие морщины. Она не была уверена, Хотели ли полицейские намеренно придать ему такой вид, но Харви, безусловно, выглядел потрепанным. Рубашка не отглажена, на лице щетина, щёки впали. Лис умерла уже два года назад, и Харви Робертс производил впечатление человека, отчаянно тоскующего по жене, а теперь ещё и по дочери и внучке. Молодой фотограф с козлиной бородкой и широкой ухмылкой спросил Айрис, «Значит, Адам, отец ребёнка, Где же он был всё это время? Кажется, он фотограф-путешественник. Думаю, он уехал по работе, неловко улыбнулась она, добавив, что это были только сплетни, которые она подслушала в туалете. Молодой человек кивнул, но ничего не ответил. Айрис ненавидела светское общение, в основном из-за своей неспособности вести непринуждённые разговоры. Она стояла в тишине и молча наблюдала за недавно нанятыми журналистами, с завистью отмечая То, как они оживлённо беседуют, смешат всех и при этом получают крупицы полезной информации. Это была та сторона работы, которую она ненавидела, предпочитая вместо этого прятаться за столом в роли корреспондента по вопросам здравоохранения, упорно проводя исследования, посещая медицинские конференции и встречаясь с малоизвестными людьми. Однако всё это требовало времени и самоотдачи, а ни того, ни другого в последнее время у неё не было. Поэтому она в течение почти целого года не могла найти ни одной сильной значимой истории. И именно это нежелание уступить, обратиться к новому способу ведения дел, под которым подразумевались журналистские пересказы, пресс-релизов или подстерегание очередного несчастного свидетеля у дверей его дома, заставляло Майлза терять терпение. Он звонил ей, наверное, уже больше двадцати раз, требуя новостей. Послушав разговоры толпы, собравшейся на холоде у входа в больницу, Айрис узнала, что ни один из медицинских или других сотрудников и ни одна из пациенток, выписанных из больницы Святого Дунстона в тот день, так ничего и не сообщили прессе. Кроме того, все поиски Джесс и её девочки пока не принесли никаких результатов. Тем временем интерес общественности к этой истории набирал обороты. Радиостанции обсуждали этот сюжет всё утро, а социальные сети пестрели выпущенными полицией изображениями с камер видеонаблюдения, на которых Джесси выходила из больницы в лютый мороз с в одно только одеяло малышкой Элизабет. На пресс-конференцию съехались журналисты со всего Юга Англии. К тому времени, когда в эфир вышли обеденные новости, Айрис не сомневалась, что имя Джесси скоро будет известно всей стране. Казалось, все вокруг ждали, хотя никто и не осмеливался сказать об этом вслух, что в какой-то момент появится сообщение о двух телах, найденных при ужасных обстоятельствах. Всё внимание редакции, словно бы было сосредоточено на поиске не Джесси, а козла отпущения, виновного в том, что Джесси сбежала из больницы и теперь блуждала где-то с новорождённым ребёнком. Тем временем Майлз полагался на Айрис и на её контакт. Марка Хэтуэ, врача-реаниматолога, работающего в больнице Святого Дунстона. Проблема заключалась в том, что она не разговаривала с Марком уже несколько месяцев, с того самого момента, когда они вместе улизнули с ежегодного собрания представителей Британской медицинской ассоциации и отправились вместе поужинать, затем изрядно выпили, и Марк поцеловал её. Несмотря на то, что муж бросил её ради женщины вдвое моложе себя, а Айрис определённо нравился этот высокий, светловолосый, голубоглазый доктор, которого она знала с университетских времён, в тот вечер она сбежала от Марка и прорыдала всю дорогу домой в вагоне поезда, полном скандирующих что-то болельщиков Челси. И, похоже, Марк по понятным причинам был сбит с толку, поскольку к тому моменту они провели вместе уже несколько месяцев, в открытую флиртуя друг с другом и обмениваясь непристойными шуточками по электронной почте. Но всё это после той злополучной встречи сошло на нет, как бы сильно Айрис не старалась вернуться назад. Она скучала по нему. Они были друзьями с того дня, когда ещё на медицинском факультете они проводили своё первое вскрытие. Он заметил, как она позеленела, когда у гниющего трупа вытаскивали почку и протянул ей свою фляжку, из которой, отпросившись в туалет, она с благодарностью отпила глоток. После этого они сблизились и часто сталкивались друг с другом в студенческом баре и библиотеке. Всё было хорошо, пока в один роковой день Марк не познакомил её с одним студентом, новеньким, которого до этого исключили из университетского колледжа Лондона. Вылетев оттуда, он решил попытать счастье и перевестись вместо этого в Бристоль, не зная, что этим он перевернёт мир Айрис с ног на голову. Звали того студента Джеймс хеннеси Конференц-зал быстро пустел. Большинство съемочных групп уже уехали, и отснятые ими материалы должны были отправиться в редакцию, чтобы в течение часа выйти в эфир в обеденном выпуске новостей. После этого, по ожиданиям полиции, диспетчерская должна была наполниться непрерывным звоном аппаратов. Айрис достала телефон и увидела, что на её мобильном четыре пропущенных вызова. Два от Майлза из отдела новостей, один от её адвоката и один от Марка. Когда пресса начала собираться, Айрис поспешила найти тихое место и вышла в коридор, пройдя по пути мимо диспетчерской. Там в несколько рядов сидели операторы колл-центров, слушая инструктаж старшего инспектора Белла. Обращение Харви должно было прозвучать уже очень скоро, и все сотрудники готовились к шквалу звонков о возможных наблюдениях и наводках. Она села на ступеньки у входа в участок и стала просматривать остальные уведомления, пока не добралась до последнего аудиосообщения от Марка. Сердце Айрис забилось сильнее, когда она услышала его голос, пусть он и звучал немного настороженно. «Привет, Айрис. Спасибо, что позвонила. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Извини, у меня только что закончилась смена, а потом нас вызвали на совещание по поводу пропавшей девушки и её ребёнка. Нам дали строгие инструкции не разговаривать ни с кем из прессы». Марк сделал паузу. У Айрис замерло сердце. «Но поскольку это ты, я готов встретиться и поговорить, правда, совсем недолго. Только, пожалуйста, не говори никому об этом. Встреча должна быть строго неофициальной». На губах Айрис заиграла улыбка. В конце концов, надежда была. Она набрала в телефоне название «кафе», в котором Марк обещал встретиться с ней менее чем через час. И как раз в тот момент, когда она закончила, телефон снова зазвонил. На экране высветилась «Мама, моб». «Привет, мам, ты в порядке?» — спросила она. Тишина. «Мама, ты здесь?» Айрис прижала телефон к уху, пытаясь расслышать хоть что-то за шумом проезжавших мимо машин. «Я только что видела Харви в новостях», — ответила Ребекка. По голосу матери Айрис поняла, что она недавно плакала. «Я должна была стоять там, рядом с ним. Что, если Джесси подумает, что она мне безразлична? Мам, она никогда бы так не подумала». «Полицейский, который здесь со мной, всё расспрашивает меня о моих родителях и о той ночи, когда они умерли. Я ненавижу говорить об этом, Айрис». Голос Ребекки срывался от волнения. «Зачем они вообще подняли эту тему? Какое отношение смерть твоих родителей имеет к Джесси?» Айрис затаила дыхание, ожидая услышать, окажутся ли её подозрения верными. «Потому что Джесси спрашивала меня об этом, когда приходила несколько дней назад». Мне пришлось рассказать им, и лучше бы я этого не делала». Но он продолжает давить на меня, прямо как Джесси тогда. «Он знает, что я не хочу говорить об этом. Почему прошлое никак не оставит меня в покое? Я так больше не могу. Мама, мне так жаль, что я сейчас не рядом с тобой и не могу обнять тебя». Айрис отчаянно захотела сейчас же поехать к матери домой и защитить её, однако сейчас она оказалась невероятно близко к разгадке, и желание расспросить Ребекку о том, что она на самом деле рассказала Джесси, оставалось крайне сильным. «Знаю, что ты не хочешь говорить об этом, но могло ли такое случиться, что твои слова удивили или расстроили Джесси?» «Нет», — резко ответила Ребекка. «Да, я ненавижу вспоминать ту ночь, но это ещё не значит, что я что-то скрываю от вас. Все факты у всех на виду, если кого-то это так интересует. Я сказала полиции, что материалы расследования находятся в офисе Коронера, и вырезки со всеми ужасными подробностями там же. Но почему они зацикливаются на том, что произошло более 50 лет назад, вместо того, чтобы просто найти Джесси?» Они ничего мне не говорят, Айрис, где она, куда она пропала. Я всегда предчувствовала, что с ней случится что-то плохое, и я была права. Я знала это с того дня, как она родилась». Ребекка тихо заплакала, и Айрис представила, как она прячется в собственном доме, чтобы её не услышал офицер полиции. «Мама, послушай меня. Ты не сделала ничего плохого. Харви и Лис лишили тебя какой бы то ни было ответственности. «Ты самая лучшая мама в мире, и мы обязательно найдём Джесси, хорошо? Ты можешь попросить кого-нибудь из подруг приехать и посидеть с тобой? Я не хочу даже думать, что ты сейчас останешься дома одна». «Есть кое-что ещё». Ребекка помолчала, собираясь с духом. «У девочки инфекция, Айрис. Они думают, что это стриптококк-Б. Ей давали внутривенные антибиотики». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Айрис. Мне только что сказал об этом офицер. Это нехорошо, Айрис. Если у девочки стриптокок Б, то времени у них совсем немного. Я бы сказала, что только до утра. Если она умрёт, я никогда себе этого не прощу. Мама, ты ни в чём не виновата, я же сказала тебе. Я сделаю всё возможное, ладно? Попробую узнать что-нибудь у коллег. Пожалуйста, пообещай мне, что позвонишь какой-нибудь подруге и попросишь её приехать». Айрис повесила трубку и тяжело вздохнула. Она всегда уважала нежелание матери говорить о той ночи, когда погибли её родители. Но теперь у Айрис было не просто законное основание, а даже долг попытаться выяснить всё возможное. Джесси явно расспрашивала мать об этом, и Айрис должна была узнать, почему. Айрис забила в поисковую строку офис коронера «Чичестер». позвонила по указанному номеру и быстро объяснила ситуацию крайне доброжелательной женщине. Если вы родственница, вы можете ознакомиться с делом в архиве. Нам понадобится копия вашего удостоверения личности и письменный запрос, и тогда мы свяжемся с вами в течение пяти рабочих дней. Прошу прощения, но нет ли возможности сделать это раньше? «Мне неудобно об этом просить, однако дело очень срочное», добавила Айрис, разрываясь от нетерпения увидеть файл, который она никогда прежде не осмеливалась искать. «Я посмотрю, что можно сделать. Коронер будет сегодня, однако она очень занята, ничего не обещаю. Странно, это уже второй запрос на это дело за неделю». У Айрис сжалось сердце. «Правда? Вы знаете имя человека, который подал запрос?» «Боюсь, я не могу поделиться этой информацией, но это был родственник, поэтому Коронер одобрил запрос. Надеюсь, это поможет в ваших поисках. Дело ещё не отправили обратно в главный архив, и оно до сих пор находится у нас, в окружном бюро». «Хорошо, спасибо за помощь. Вы мне очень помогли», — сказала Айрис и повесила трубку. Она попыталась собраться с мыслями. Коронер сказала... что запрос был от родственника, скорее всего, от Джесси. Вот только зачем ей это понадобилось? Прочитала ли она что-то до того, как встретиться по этому поводу с матерью? Телефон Айрис снова зазвонил. Это был Майлз, который никак не мог оставить её в покое. Она быстро набрала текст сообщения. «Контакт на связи. Надеюсь, скоро с ним встретиться. Как будут новости, сразу сообщу». Айрис подняла глаза и увидела, что в её сторону по дороге ехала только что освободившееся такси. Испытывая одновременно страх и волнение при мысли о том, что ждала её в окружном бюро, она помахала водителю рукой.